— Пойдемте в садовую беседку. — А мы не замерзнем, — обеспокоилась Мэри. — Можно взять плащ, — нашел сон. — Думаю, мне тоже следует это сделать. Я встал на всякий случай. — Между прочим, на улице очень тепло, — крикнул он нам вслед. — Мы вышли. В тихую ночь я с сигаретой в руке. — Внезапно... Яркая вспышка вырвала его лицо из темноты. Он раскуривал трубку. Какое-то время все молчали. Наконец он тяжело вздохнул. Я хочу облегчить душу, начал он, прежде чем окончание фразы напустил. Вы мне очень дороги. Только вам я могу довериться и хочу, чтобы вы знали обо мне самое худшее. Вы кладывай, подбодрил я его. — И увидишь, что все не так уж и страшно. — Страшно, — ответил он. Я не увидел, а почувствовал, как Мэри коснулась его руки. — Так вот, думаю, мы говорили вам, что собираемся поехать к нашим приятелям в Девоншир. Ваши родные места, не так ли, Мэри? И поиграть в гольф. Я отвез Рому на автомобиле. Первые 3 дня и 3 ночи дождь лил не переставая. Нам с Ромой никак не удавалось побыть вдвоём. Это ужасно нервировало. На четвёртое утро небо внезапно очистилось от облаков. Все рванули на поле для гольфа, но нам их компания изрядно надоела. Поэтому мы сели в машину и уехали. На ленче остановились в таверне Крэддок Армс. Наверное, вы там не бывали. Один раз я выпил в этой таверне бренди, ответил я. Правда? Значит, реку вы видели. Видел, но не такой, как в тот раз. В таверне мне сказали, что за последние 20 с небольшим лет такое случается впервые. Она превратилась в ревущий поток. и торчащие посреди неба луны то и дело скрывались в пень. С нами был Дункан. Вы помните шотландского терьера Ромы? Всю дорогу он чинно просидел на заднем сиденье, поэтому в ожидании, пока приготовит ленч, мы взяли его на прогулку, чтобы он размял лапы. Вот так вот. Он замолчал. Ночь выдалась на удивление тихо, и мы ждали. Вас никогда не пугало собственное воображенье? Я хочу сказать, вам не случалось видеть то, чего не было? Так ясно, словно всё это происходило с вами, и ужасно пугало. Так вот. Мне частенько снился сон, в котором я видел ревущую реку, дрожал от страха и думал: "Господи, а вдруг я свалюсь в неё?" И это случилось, как я себе и воображал. Он вновь замолчал, чтобы раскурить погашуй трубку. В пламени спички мы с Мэри переглянулись. Мы шли вверх по течению. Ромо отпустил мою руку и побежал за Донканом. Пёс неловко повернулся и упал в реку. Ромо взвизгнул: "О, дорогой!" А теперь скажите мне, что здравомыслящий человек не стал бы рисковать жизнью ради маленькой собачонки? Давайте, давайте, скажите мне. Не стал бы? ответила Мария. Это чистый идиотизм и сентиментальность, правильно? Он и не рискует. Это чистый идиотизм и сентиментальность. Люди вам не маленькие собачонки. И их жизнь гораздо ценнее, не так ли? Если уж кого следует спасать, так это людей, правда? Да, подтвердил я. Да. Вот и я ничего не сделал. Стоял как столб. Более того, спокойно сказал себе: "Никто не будет рисковать жизнью ради собаки". Я показал себя здравомыслящим человеком, реалистом. «Никакой сентиментальности, никакого идиотизма, ни...» не... Он замолчал, потом едва слышно добавил. «Повел себя совсем не так, как Рома». Мэри ахнула.